Глава пятая. Снились мне зеленые луга с яркими цветами: красные, желтые, синие, оранжевые головки цветов, частенько мне незнакомых. То и дело мелькали в высокой траве и так и манили к себе. Казалось, вот-вот дойдешь до нового цветка, сорвешь его, потом пойдешь к другому и его сорвешь. В конечном счете соберешь шикарный букет на зависть всем подружкам. Но это все только казалось. Не успевала я дойти до очередного цветка, как он исчезал в траве. И так каждый раз. Цветы как будто издевались надо мной, проверяя раз за разом на стойкость. Отчаявшись, я уселась прямо в траве, без страха простудиться или запачкать одежду, и грязно выругалась. Да чтоб вас! Да через колено, да. Эй, девка! Послышался рядом недовольный мужской голос: Ты чего бронишься-то? И напротив меня появился. Буквально соткался из воздуха высокий седовласый старец, одетый в длинную белую робу. Он стоял с грозным видом и сведенными к переносице бровями. От него так и веяло силой и мощью. «Здрасте!» — буркнула я, ни на секунду не испугавшись. Сон сном, а о вежливости забывать не стоило. «Цветы у вас больно наглые, так и норовят сбежать куда подальше. Ни один не дает себя сорвать» а я, между прочим, букет хочу собрать. «Цветы, значит?» Как-то странно ухмыльнулся старец, и недовольство исчезло из его лица и фигуры. «Букет, говоришь? Ну, букет я тебе не обещаю, а цветок свой ты сорвешь у императора во дворце. Это я, Ярца, к тебе обещаю». Сказал и исчез. Ну и лук с цветами исчез вместе с ним, а я проснулась в своей постели порано утром. «Это что сейчас было?» — ошарашенно пробормотала я, пытаясь прийти в себя с утра пораньше. «Вещи сон? Или я уже того, крыша еду?» В ответ тишина. Никто не пытался объяснить мне, что, собственно, произошло со мной во сне. Ну и кто такой ярцик тоже. «Ладно», — решила я, поднимаясь. «Раз мне пообещали цветок во дворце, то пора ехать во дворец. Где там служанка?» Полокольчик для вызова прислуги находился на тумбочке у кровати. Я взяла его, позвонила и принялась ждать. Служанка расторопная, как и вся местная прислуга, выдрессированная капризами моих сестер, прибежала быстро. И уже через несколько минут я нежилась в горячей ванне. Ну как в ванне. Вместо нее здесь был большой чан, в котором можно было уместиться с головой. Нагревали в нем воду с помощью магических амулетов. И самостоятельно вымыться было крайне проблематично. Ноги частенько не доставали до дна чана. Нырнешь, можешь не выплыть. И потому следовало держаться за края чана, пока тебе будут мыть голову или тело. После мытья меня вытащили из чана. Забиралась я в него при помощи невысокой лесенки в три ступени. И принялись тщательно растирать широким махровым полотенцем. Оно отлично впитывало влагу. Затем меня переодели в халат, теплый и длинный. И совсем скоро я уже выходила в свою спальню одеваться к завтраку. Светло-голубое платье сидело на мне идеально. Длиной дощикало, так оно скрывало все, что надо. Белоснежные оборки по подолу и на рукавах оживляли платье и придавали ему нарядный вид. Узкий поясок позволял акцентировать внимание на талии практически осиной. Служанка накрасила меня, уложила мои волосы. Я обула туфли под цвет платья и надела золотой гарнитур с сапфирами, колье и сережки. Посмотрев в зеркало, я довольно улыбнулась. Не королева красоты, конечно, но очень, очень симпатичная девушка. И вот спрашивается, что этим мужикам надо? Почему харчами, то есть невестами, перебирают? Ну, сволочи же, уже трое отказались от меня красивой. Почему? Не найдя ответа на свой вопрос, я отправилась вон из комнаты, по коридору к лестнице и затем на первый этаж в обеденный зал, завтракать в кругу семьи. Все родичи уже сидели за столом. И хотя я не опоздала, но порог зала переступила последний. «Доброе утро!» — весело улыбнулась я. А мне такой сон приснился, пророческий, что я жениха себе совсем скоро найду. «Доброе утро, детка!» — мягко улыбнулась мне мама, одетая в красное платье с узким лифом и прямой юбкой. «И кто же тебе приснился?» «Ярцик», — сообщила я, подходя к своему месту. Он и пообещал жениха при императорском дворе. Народ замер. Вот буквально, да, замер, как макака перед удавом. Ну, и что я такого сейчас сказала?